Цветы зла. Эпиграф к осужденной книге. Вы, кто буколику лишь знали, кто трезв и тих простой душой, отбросьте том тоскливый мой, там оргии и сатурналий. О, колю сатаны не взяли слог риторический вы свой, отбросьте, я для вас больной. Поймете вы меня едва ли? Но если любит взор скользить в пучине без очарований, Читай меня, чтоб полюбить дух любознаний и страданий. Коль хочешь рая досягнуть, жалей меня, или проклят будь.